Майк не мог и помыслить об отдыхе. Адреналин заставлял кровь бурлить, а сердце чистило так, что, казалось, собралось выскочить из грудной клетки и само преследовать преступников. Чтобы немного успокоиться и скоротать время до прибытия основной группировки, юноша решил пройтись по кораблю. Конечно, больше всего ему сейчас хотелось бы побыть рядом с чудесной девушкой Алисой, но он понимал, что в таком состоянии не в силах будет даже поддержать светскую беседу, а собьется на банальности. Не хотелось терять лицо перед человеком, который непостижимым образом в единый миг стал дороже всего на свете. На Галилео все было непривычно и чудно. Молодой человек искренне удивлялся тому, что люди смогли просуществовать тут много поколений подряд. Потом он вспомнил, что жили они наверху, на демонтированной ныне площадке, которая полностью имитировала жизнь на планете. «Интересно, каково им было там жить?» — думал Майк. Чем они занимались? А что подумали, когда узнали, что на самом деле летят на корабле? Тебе это действительно интересно? Майк вздрогнул от неожиданности, но обернувшись, обнаружил объект своих воздыханий. Алиса широко улыбалась и строила слегка виноватую гримаску. Прости, я знаю, что нехорошо вот так вламываться людям в голову, Но ты слишком громко думал. И к тому же ты должен знать, что я не только читаю мысли, но и могу видеть, что происходит в данный момент с близкими мне людьми. К сожалению, не всегда она сникла. «Ничего», — Майк поддался внутреннему порыву, подошел к девушке и обнял ее за плечи. «У тебя все получится». «И да, мне действительно интересно, как жили наши предки, летевшие на этом корабле». Алиса подняла голову, посмотрела в глаза юноше, благодарно улыбнулась и легко выскользнула из его объятий. «У дяди Эдгара есть такая книга, называется «Галилео». Почитай, там много интересного и важного для понимания нашей культуры». «Он это выдумал?» «Нет, там только правда». «Ну, откуда он узнал?» «Глупый, дядя Эдгар, память рода, он знает все и обо всем. Да и во многом ему помогал сам корабль, правда, Гал?» «Это так», — раздался голос Искина. «Только это случилось недавно и по видеосвязи. А так, со мной в последние годы был лишь Артур». «Покажи мне его!» – оживилась Алиса. «Зайдите в зал истории первых поселенцев. Там есть экран. Это по коридору налево и вторая дверь справа. Ага, сюда. Я сам ее собирал». «Молодец, Гал, сказал Майк. «А?» Тс. Алиса вглядывалась в изображение на огромном экране с таким видом. Будто хотела глазами сожрать представшего там человека. «Это он!» — шептала она. «Это точно он!» С настенного монитора на них глядел обычный парень, каких тысячи в любом городке. Темные волосы, острое лицо, пронзительный взгляд. Как потом вспоминал Майк, именно взгляд паренька поразил его больше всего. Никогда он не видел такого у других людей. Создавалось впечатление, что уже внутри глаз юноши затаилась скрытая угроза. Словно он желал всего самого плохого каждому, кого встречал на своем пути. «Неприятный тип», — высказался Майк. «Хуже, гораздо хуже». Алиса с закрытыми глазами пыталась сосредоточиться на увиденном изображении. «Да раздери тебя в лоскуты, ничего не выходит! Темнота и все!» Даже недолгие попытки сосредоточиться на местонахождении Артура быстро истощили девушку. «Видя это, Майк сказал, — давай ты немного передохнешь, а мы пока посмотрим экспозицию». «Я о первых поселенцах только легенды слышал». «Пожалуй, ты прав». Она вытерла с побледневшего лба выступивший пот и попыталась улыбнуться. «Я с удовольствием покажу вам все», — сказал Галилео. «Вот тут у меня голография, сделанная сразу после посадки. Тут вознесение первых изначальных». Вот, смотрите, тут свадьба Ярика и Лилиан. Они фактически уже были женаты, ибо их соединили после событий. Но затем они долгое время были не вместе, а после победы над темным монстром опять сошлись. Гуляли всей планетой. Весело было. Жаль, я тогда почти без сознания был. Вот тут их дети, а вот похороны Ярика. Видите, Лилиан тут уже старенькая. Они прожили хорошую жизнь. А вот и ее похороны. Смотрите, город уже просто огромный. Затем все стало развиваться. Поглядите, какая красотища. А тут... Прогресс шел на полном ходу. На земле на подобное потребовалось гораздо больше времени. Так, стоп! Остановился внезапно Майк. А где похороны третьего изначального? Почему его не было у Адра, Ярика и Лилиан? Что случилось с Максом? С Максом? До этого момента Галилео ни разу не был замечен в переспрашиваниях. Но ни Майк, ни Алиса этого, конечно, не знали. «Да!» — молодой человек оглядывался по сторонам. «Нигде не могу отыскать упоминаний о нем!» «Это темная история», — начал корабль весьма неуверенно. «Через полтора десятка лет после моей посадки он исчез». «Как так исчез? Куда?» «Бесследно!» Майку привиделось, что колоссальный корабль пожимает плечами. «Что и Электра об этом ничего не знает?» Алиса тоже явно заинтересовалась наблюдениями спутника и включилась в беседу. «Мы с ней этого не обсуждали. Хотите, спросите у нее сами». «У кого? У богини? Мы сами!» Майк, казалось, шокирован предложением корабля. Извини, забыл, что она не со всеми смертными общается. В любом случае, это история давно прошедших лет, и в свете нынешних угроз вряд ли стоит ее интересоваться. Кстати, там в рубке пополнение. Прибыл твой взвод, Майк и Шарлин. Присоединитесь к ним. «Да, спасибо», — кивнул молодой человек и обернулся к Алисе. «Пойдем», — сказала та и подала юноше руку.